К концу второго дня пути а т л х а с ы остановились на ночлег в восьми километрах от Брахмапутры. Это перевалочная база стройки. Несколько палаток, склад горючего. Не терпится узнать про переправу. п а р о м еще не с д а н в эксплуатацию, но завтра в порядке опыта на правый берег будет переброшена колонна грузовиков с металлоконструкциями для моста, который должен быть наведен через н я н ч у у города Шигадза. Строители переправы согласились заодно перевести нас на завтра около полудня мы отчаливаем. Там, где паром подобно маятнику размеренно движется от берега к берегу, Брахмапутра не широка, но великая азиатская река дает почувствовать свою мощь. г р и н ц е в и т ы движущиеся массы воды вскипают от прикосновения к каждому канату, к каждому выступу парома. Медленно приближаемся к правому берегу. Там черно от людей. Сотни местных жителей вышли встречать первые машины. Вперед выходит правитель Дзуна в парадном одеянии и вручает мне хата. Девушки с поклонами подносят глиняные кувшины с тяном, мутным, кисловатым напитком, напоминающим к у м ы с Через несколько десятков километров. Обгоняем грузовики с металлоконструкциями, и теперь первыми прокладываем автомобильный след по южному берегу Брахмапутры. Крестьяне, работающие на полях, бросают м о т ы г и и бегут навстречу. У каждого селения дорогу нам преграждает плотная стена людей. Шофёра т о р м о з я т толпа мгновенно смыкается вокруг. Самые уважаемые в деревне старики выходят с тибетским хлебом с солью, блюдом жареной я ч м е н н о й муки, украшенной фигурками из масла. К ветровому стеклу г а з и к а привешивается еще один белый шарф. А как только мы трогаемся, из толпы сыплется град зерен, народное пожелание счастье и благополучие. Дошигадзы остается еще почти половина пути, когда дорога вдруг кончается. Рельеф на следующем участке сравнительно несложный, и трассу тут решили прокладывать в последнюю очередь. Теперь приходится ехать по бездорожью. Местами кажется, что вокруг самые н а с т о я щ а я пустыни. Ураганные ветры вылезали песчаные дюны, привели их в движение, превратили в барханы. Машины ныряют по застывшим волнам п е с ч а н о г о моря, лавируя среди острых скал. которые торчат из песка как зубы и з д ё с е н нас швыряет на сиденьях так, что кажется, вот-вот душа расстанется с телом. Сворачиваем южнее. Короткие тибетские сумерки догоняют нас, когда впереди начинают поблескивать воды н я н ч у Там за рекой Шигадзе. Но город, лежащий у подножья горы, скрыт быстро густеющей тьмой. Грузимся в лодке из я ч ь и х шкур. Другого переправочного средства нет. Ведь будущий мост движется где-то далеко позади. Хорошо, что хоть нашлись перевозчики. п р я м о у г о л ь н ы е к о ж а н ы е с у д е н у ш к а н а т я н у т ы е на каркас из тонких деревянных планок, весит так мало, что один человек носит его на плечах. Фигуру бродячего лодочника часто можно видеть на тибетских дорогах. Вид у меня весьма экзотический. Лицо намазано белым кремом, черные потрескавшиеся губы. Стараюсь не потерять р а в н о в е с и е стоять нужно на планках, широко расставив ноги, иначе кожаные д н и щ е лодки может прорваться. Рядом черная, как нефть, вода. Я не только слышу, чувствую, как пульсируют ее упругие струи. Лодка несется куда-то в тьму, где еле различима черта противоположного берега. Я вспомнил эту ночную переправу, когда через две недели возвращался в Лхасу из поездки по южному Тибету. На Днянчу красовался мост. Смонтировали те самые фермы, которые на моих глазах были переправлены через Брахмапутру. Там, где мы ныряли по барханам, лежала прямая как стрела трасса. Навстречу попались несколько машин. Движение уже открылось. Но приятно было сознавать, что роль п е р в о о открывателя этого шоссе навсегда принадлежит мне.